Этот день настал в конце августа. Мисс Тенсфилд была стройной молодой женщиной в прекрасной форме. Любой врач может подтвердить, что такие женщины, несущие своего первого ребёнка, способны не выдавать своего положения в течение пяти или даже шести месяцев. Но затем, в один прекрасный день, всё становится явным. Она пришла на очередной осмотр 1 сентября, И рассмеявшись, рассказала мне, что, как выяснилось, метод дыхания имеет ещё одно применение. Какое же, спросил я. Это даже лучше, чем считать до десяти, когда рассердишься на кого-то, сказала она. Её карие глаза сверкали. Хотя люди смотрят на тебя как на лунатика, когда начинаешь пыхтеть и сопеть. Она охотно поведала мне, что произошло на работе. В прошлый понедельник Она, как обычно, вышла на работу. Я полагаю, что это забавное и резкое превращение из стройной молодой женщины в явно беременную женщину случилось в выходные дни. Или её начальница пришла к выводу, что её подозрения перестали быть просто подозрениями. Зайдите ко мне в кабинет во время перерыва, холодно сказала ей эта женщина, некто миссис Келли. До этого момента она держалась очень дружелюбно по отношению к мисс Тенсфилд. Миссис Келли показывала ей фотографии двух своих сыновей, учащихся в институте. Она постоянно спрашивала её, не встретила ли она уже милого юношу. Теперь же от этой дружелюбности не осталось и следа. Мисс Тенсфилд сказала мне, что входя в кабинет миссис Келли, она знала, что произойдёт. У вас неприятность, резким голосом произнесла эта добрая, казалось бы, женщина. "Да", сказала мисс Тенсфилд. "Некоторые люди называют это так". Щёки миссис Келли стали цвета старого кирпича. "Не умничайте со мной. Судя по вашему животу, вы и так были слишком умны". Я словно воочию видел обеих женщин. пока слышал рассказ мисс Стэнсфилд. Ее карие глаза смотрят прямо, она не желает опускать или как-то по-иному продемонстрировать признаки смущения. Я думаю, что с практической точки зрения она гораздо лучше, чем миссис Келли представляла себе все трудности своего положения. «Я должна сказать, что вы не очень-то стыдитесь того, что обманули меня с горечью», — сказала миссис Келли. Кэлл Я никогда вас не обманывала вы ни словом не обмолвились о моей беременности до сегодняшнего дня она с любопытством посмотрела на миссис Кэлл как вы можете говорить что я вас обманула я пригласила вас к себе в дом кричала миссис Кэлл я позвала вас на обед с моими сыновьями она неприязненно взглянула на мисс Тенсфилд В этот момент мисс Стэнсфилд рассредилась не на шутку. Так, как по её словам, она не сердилась ни разу в жизни. Она прекрасно отдавала себе отчёт в том, какую реакцию может вызвать её положение, когда оно обнаружится. Но вы все можете подтвердить, джентльмены, какая разница существует между теорией и её практическим результатом? Положив руки на колени, мисс Стэнсфилд сказала твёрдо: "Если вы намекаете на то, что я когда-нибудь пыталась или могла бы попытаться соблазнить ваших сыновей, то это самая грязная и низкая ложь, которую я когда-либо слышала в своей жизни". Голова миссис Келли дёрнулась, как от пощёчины. Две женщины мерили друг друга взглядом, разделённые письменным столом. В комнате чувствовался слабый запах цветов. Это мгновение, как показалось мисс Тенсфилд, длилось бесконечно долго. Затем миссис Келли рывком открыла ящик стола и достала тёмно-жёлтый чек. Показывая зубы, словно откусывая каждое слово, она сказала: "Когда сотни порядочных девушек ищут работу в нашем городе, Я не думаю, что мы нуждаемся в услугах какой-то проститутки, дорогая. Она сказала мне, что именно это презрительное, дорогая, окончательно вывело её из себя. Миссис Келли, широко раскрытыми глазами, открыв рот, наблюдала, как миссис Стэнсфилд вцепив пальцы с такой силой, что на них появились синяки, Они уже побледнели, но всё ещё были заметны, когда она пришла ко мне 1 сентября, начала шумом выдыхать воздух сквозь плотно сжатые зубы. Вряд ли эту историю можно было бы назвать забавной, но я не удержался от смеха, и мисс Тенсфилд присоединилась ко мне. Миссис Дэвисон заглянула в кабинет, наверное, чтобы убедиться, что мы не надышались закисью азота, и закрыла за собой дверь. Это единственное, что я могла сделать, сказала мисс Тенсфилд, всё ещё смеясь и вытирая платком слёзы. Потому что в тот момент я ясно представила, как я смахиваю с её стола флакончики с духами. Я увидела, как они разбиваются на мелкие кусочки и наполняют комнату жутким зловонием. Я собиралась сделать это, и казалось, ничто не могло бы меня удержать. Но тогда я начала дышать, как паровоз, И всё прошло. Я нашла в себе силы взять чек и уйти. Я не могла поблагодарить её, потому что всё ещё изображала из себя паровоз. Мы снова рассмеялись, а потом она стала серьёзной. Всё уже позади. И мне сейчас даже немножко жаль её, или, может быть, я веду себя чересчур высокомерно? Вовсе нет. Я просто удивлён. Как вы можете испытывать сейчас такие чувства? Можно я покажу вам то, что я купила на выходное пособие? Конечно, если вы этого хотите. Она открыла кошелёк и вынула маленькую плоскую коробочку. Я купила это в ломбарде, сказала она. За 2 доллара. Это был единственный момент за всё время этого кошмара, когда я действительно почувствовала стыд. Разве это не странно? Она открыла коробочку и положила на стол, чтобы я смог увидеть её содержимое. В ней лежало обычное обручальное кольцо. "Я буду делать всё как нужно", сказала она. Я снимаю комнату в доме, который вместе с Келли назвала бы добропорядочным пансионом. Моя хозяйка добра ко мне, но миссис Келли тоже была добра и дружелюбна. Я думаю, она может в любой момент попросить меня съехать, и боюсь, что если я попрошу ее вернуть мне деньги, которые я заплатила вперед, она рассмеется мне в лицо. Но это будет незаконно. Есть суды и адвокаты, которые помогут вам. Суды — это мужские клубы, — ответила она с уверенностью в голосе, не способные с пониманием отнестись к женщине в моем положении. Может быть, я сумею получить назад мои деньги, а может быть и нет. В любом случае все расходы и неприятности вряд ли стоят 47 долларов или около того. И впредь я намеренна стать более практичной. Я приметила одно местечко в нижней части вилледже. Это правда третий этаж, но комнаты чистые и стоят на 5 долларов в месяц дешевле, чем та, которую я снимаю в настоящий момент. Она вытащила кольцо из коробочки. Я надела его, когда хозяйка показывала мне комнату. Она надела его на третий палец левой руки с лёгким выражением неприязни, которым, как мне кажется, она не отдавала себя отчёт. Вот так. Теперь я миссис Стенсфилд. Мой муж был водителем грузовика. Он погиб в аварии на автостраде Питтсбург-Нью-Йорк. Ужасно и грустно. Но я больше не проститутка, а мой ребёнок не будет незаконно рождённым. Она посмотрела на меня, и в её глазах появились слёзы. "Прошу вас", сказал я и взял её руку в свою. Она была очень холодной. "Не надо, дорогая". Она повернула руку ладонью вниз и посмотрела на кольцо. Затем улыбнулась, и, поверьте мне, джентльмены, ее улыбка была столь же горькой, как горчица. По ее щеке скатилась одинокая слеза. Когда я слышу, как некоторые цинихи говорят, что волшебству и чудесам нет места в наше время, я уверен, что они заблуждаются. Правда, доктор Маккерн? Когда вы покупаете кольцо за два доллара, и это кольцо в один миг избавляет вас от незаконного рождения и нелегальности вашего положения, как это можно назвать, если не волшебством? Дешевым волшебством. Мисс Стэнсвилд, Сандра, если я могу, если вам нужна помощь, всё, что я смогу она убрала свою руку может быть если бы я взял её правую руку она бы этого не сделала я говорил вам что я не любил её но в этот момент я мог почувствовать любовь к ней я был готов полюбить её возможно если бы я взял её правую руку вместо той с предательским кольцом И она позволила бы мне подержать её руку в своей немного дольше, пока бы я не согрел её своим теплом, возможно, я полюбил бы эту женщину. Вы хороший, добрый человек, и вы многое сделали для меня и моего ребёнка. Ваш метод дыхания несравнимо большее чудо, чем это ужасное кольцо. Кроме всего прочего, он спас меня от тюрьмы за придумышленные разрушительные действия. Вскоре после этого она ушла, а я подошёл к окну и смотрел, как она шла вдоль улицы к Пятой авеню. Боже, как я восхищался ею даже тогда. Она выглядела такой хрупкой, такой молодой и явно беременной, но ничуть не неуверенной или пугливой. Она шла по улице как бы со знанием собственного права на своё место в этом мире. Она исчезла из вида, и я вернулся к столу. Мой взгляд вдруг привлекла фотография в рамке, висевшая на стене рядом с моим дипломом. И страшная дрожь пробежала по моему телу. Жуткий страх сжал моё горло, и я почувствовал, что задыхаюсь. Это был ужас предчувствия, джентльмены. Я не хочу спорить о том, могут ли происходить подобные вещи или нет. Я знаю, что могут, поскольку испытал это на себе. Именно тогда, в тот жаркий сентябрьский полдень. И я молю Бога, чтобы мне не довелось испытать это еще раз. Снимок был сделан моей матерью в тот день, когда я окончил медицинский институт. И я стоял перед Уайт Мемориал, заложив руки за спину и сияя, как ребенок, который целый день резвился и прыгал по аллеям Пеллиссейд Парка. Слева от меня виднелась статуя Гарри Туайт, и хотя ее верхняя часть была отсечена кадром, педестал и жестокая надпись «Мемориал». не существует покоя без боли таким образом мы определяем спасение через страдания были чётко различимы и у подножия статуи первой жены моего отца как раз под надписью Сандра Стэнсфилд погибла почти 4 месяца спустя во время несчастного случая случившегося в тот момент когда она приехала в больницу, чтобы родить на свет своего ребенка. Она переживала, что меня не окажется в больнице, когда ей придет время рожать, что я уеду на Рождество, и мне нельзя будет позвонить. Ее пугало, что роды будет принимать другой врач, который не будет знать о ее желании воспользоваться методом дыхания и вместо этого применит наркоз. Я старался успокоить её, как только мог. У меня не было причин уезжать из города, не было семьи, которую следовало навестить во время рождественских праздников. Моя мать умерла 2 годами раньше, и у меня никого не осталось за исключением не замурной тётки в Калифорнии. А поездая не любил. Вы чувствуете себя одиноким, спросила она. Иногда обычно я слишком занят возьмите вот это я написал свой номер телефона на карточке и протянул её мисс стенсфилд позовите меня если позвонитесь до приёмной больницы когда начнутся схватки о нет я не могу вы хотите воспользоваться методом дыхания или довериться какому-нибудь костоправу который подумает что вы схнулись и даст вам эфира когда вы начнёте выдыхать как паровозная труба Она улыбнулась. «Ну хорошо, вы меня убедили». Тем не менее, осень проходила, но волнения не покидали ее. В самом деле, ее попросили освободить комнату, где она жила, когда я впервые встретился с ней. Она переехала в виллидж, и это, как оказалось, было ей только на пользу. Она даже нашла какую-то работу. Трепая женщина с неплохим доходом наняла ее для легкой домашней работы. а также для чтения вслух произведений Портера и Бака. Она жила на первом этаже в том же доме, что и мисс Стэнсфилд. У мисс Стэнсфилд появился тот цветущий вид, который свойственен здоровым женщинам на последних трех месяцах беременности. На ее лице лежала какая-то тень. Когда я разговаривал с ней, она отвечала мне с какой-то излишней медлительностью. Как-то раз, когда она не ответила вовсе, я поднял глаза и увидел, что она рассматривает фотографию в рамке на стене со странным мечтательным выражением. Я почувствовал, как меня обдало холодом, и ее ответ, не имевший ничего общего с моим вопросом, нисколько не успокоил меня. У меня такое чувство, доктор, иногда очень сильное, что я... причина глупое мелодраматическое слово однако джентльмен у меня был готов сорваться ответ да я тоже чувствую это я прогнал из тебя эти мысли врач произносящий такие вещи должен немедленно продать свой инструмент и медицинские книги и попытаться счастье в плотницком деле или стать водопроводчиком Я сказал ей, что она не первая беременная женщина, у которой возникают подобные чувства. Они известны любому врачу, и их часто называют синдромом долины теней. По-моему, я уже упоминал об этом, джентльмен. Мисс Стэнсфилд серьезно кивнула мне в ответ. И я вспоминаю, как молода она выглядела в тот день и каким большим казался ее живот. «Я знаю об этом», — сказала она. Я испытываю эти ощущения, но они как бы отделены от того другого чувства. Оно как что-то неясно врессовывающееся. Я не могу описать это более точно, это глупо, но я не могу от него избавиться. Вы должны попытаться, сказал я. Это же очень хорошо для Но она уже была далеко от меня. Она снова изучала фотографию. «Кто это?» «Эмлин Маккерон», — ответил я, стараясь перевести все в шутку, но меня получилось немного глуповато. «Перед гражданской войной, совсем еще молодой...» «Нет, я узнал о вас, конечно», — сказала она. «Женщина. Можно определить, что это женщина по юбке и туфлям? Кто она?» «Имя ее...» Горит твой, промолвил я и подумал: она будет первой, чье лицо вы увидите, когда приедете рожать. Холод вернулся вновь, жуткий и беспредельный, её каменное лицо. А что говорит надпись на основании статуи, спросила она, всё ещё находясь в каком-то оцепенении. Я не знаю, солгал я. Я недостаточно силён в разговорной латыни. В одну ночь я видел самый плохой сон в своей жизни. Я проснулся от ужаса. Если бы я был женат, то напугал бы свою жену до смерти. Во сне я открыл дверь своего кабинета и увидел Сандру Стэнсфилд. На ней были коричневые туфли, красивое белое платье с коричневой канвой и чуть вышедшая из моды шляпка. Но шляпка находилась между её грудей. потому что она держала голову в руках белое платье было запачкано кровью кровь хлестала из её шеи и заливала потолок её удивительные карие глаза были широко раскрыты и смотрели на меня обречена сказала её голова обречена я обречена Нет спасения без страдания. Это дешевое волшебство, но это все, что мы имеем. Я закричал и проснулся. Настал и прошел день, когда должен был подойти ее срок, 10 декабря. Я осмотрел её 17 декабря и сказал, что ребёнок безусловно родится в 1935. но скорее всего после Рождества. Мисс Тенсфилд восприняла эту новость с хорошим настроением, казалось она отбросила все мрачающие её ощущения. Миссис Гипс, слепая женщина, нанявшая Мисс Тенсфилд, была ей очень довольна. Она даже рассказала своим друзьям о мужественной молодой вдове, которая, несмотря на все невзгоды и собственное затруднительное положение, не унывает и смело смотрит в будущее. Многие из друзей старой женщины выказали готовность взять Мисс Тенсфилд на работу после рождения ребёнка. "Я тоже подвила их к этому", сказала она мне. "Ради ребёнка но только до тех пор, пока я окончательно не встану на ноги и не найду что-нибудь постоянное. Иногда мне кажется, что в самой худшей из всего случившегося то, что я по-другому стала смотреть на людей. Ино раз я думаю: "Ну как я могу спокойно спать, когда я обманул эту милую золотую старушку?" А потом я говорю себе: "Если бы она знала, то показала бы мне на дверь, как и все другие". Но все равно ложь есть ложь, и порой мне становится тяжело на сердце. Перед тем, как уйти в этот день, она достала маленький сверток и робко положила его на стол. «Счастливого Рождества, доктор!» «Вы не должны были», — сказал я, выдвигая ящик стола и доставая собственный сверток. «Но я тоже приготовил для вас». Она удивленно взглянула на меня и сказала, Ему оба рассмеялись. Она подарила мне серебряную заколку для галстука, а я — альбом для фотографии ее ребенка. У меня сохранилась заколка, и вы видите, что я надел ее сегодня. Что случилось с альбомом, мне неизвестно. Я проводил ее до двери, и тут она обернулась, положила руки мне на плечи, поднялась и поцеловала меня в губы. Ее губы были холодны, и те лёрды. Это был не страстный поцелуй, но и не тот, что вы ждёте от сестры или тёти. Ещё раз спасибо, доктор, сказала Аня, чуть задыхаясь. Её щёки слегка зарделись, а карие глаза ярко заблестели. Спасибо за всё. Я засмеялся немного неуклюже. Вы говорите, словно мы с вами больше не увидимся, Сандра. Во второй раз и последний раз я назвала её по имени. "Нет, мы ещё встретимся", возразила она. "Я в этом нисколько не сомневаюсь". Она была права. Хотя ни один из нас не мог предвидеть, при каких страшных обстоятельствах произойдёт наша последняя встреча.